Часть шестая. Бойтесь детского плача. Ланчеру было 13, Он всего на год старше шумной и капризной сестрицы Весты. Одного с ней роста, но всегда старался вести себя по-взрослому, быть серьезным, ответственным и исполнительным. Насколько это позволяло его понимание долго перед глубоко уважаемыми родителями. Он был добрым, хорошим парнем, и сокрытие от меня правды ему далось очень тяжело. Стоило мне показать открытую шкатулку и сказать, что я очень им разочарован, как он горько расплакался. Расплакался не из-за того, что я уличил его во лжи и отобрал ценные духовные камни, а из-за того, что ему было очень стыдно перед любимым старшим братом. «Прости, Марк!» Растирая по лицу слезы, захныкал, резко опять став ребенком, всего лишь старательно изображавший взрослого паренек. «Отец сказал, что ты уже никогда не станешь боевым мастером. Твой дар потерян» и теперь все его надежды только на меня. Я бы и не подумал скрывать от тебя, что у меня тоже проявились способности. Я узнал о них через день после того, как тебя принесли из леса. Мне наоборот, очень хотелось тебе рассказать, но отец попросил пока ничего тебе не говорить, чтобы ты не волновался и поскорее поправлялся. Прости. Я согласился занять твое место в академии и начал культивировать, когда лекарь сказал отцу, что вообще не чувствует в тебе никакой духовной силы. Он был уверен, что твой талант полностью утрачен. Папа сомневался, можно ли ему верить, но сегодня все стало известно. Я слышал, как старейшина Кин кричал «Ноль!» и решил посвятить все свое свободное время развитию духовных способностей, чтобы отец мог быть уверен, что я точно одолею Тибу и пойду вместо него в академию. И сколько у тебя уже духовной силы? 83. Лишь на единицу меньше, чем у него. Шмыгая носом признался паренек. Он все эти два месяца упорно занимался культивацией и таился от меня по просьбе отца. Теперь я понял, что он мне все время хотел сказать, что за внутреннее мучение читалось на его лице. Ведь он еще ребенок и очень любит своего старшего брата. Он очень желал поделиться своими успехами с ним, но не мог этого сделать. Так вот, что это было. Вся эта недосказанность касалась его успешной культивации. У Ланчера огромная сила воли и немалый талант, если он развивается так быстро. Я вернул шкатулку парню. Если у меня и вправду больше нет таланта, то мне они ни к чему. Теперь придется посвятить свою жизнь помощи другим. Нет, — уверенно отклонив шкатулку, — сказал ланчер. Давай проверим, есть ли у тебя талант или нет. Как? Как обычно. Поглоти один из камней. Я забыл, как это делать. Да очень просто. Не унимался паренек. Он выхватил один из кристаллов из шкатулки и вложил его мне в правую ладонь. «Накрой левой ладонью и потяни энергию камня к своему сердцу. Почувствуй, как тепло из него переливается в тебя. Ощути, как жило это создание перед тем, как погибнуть. Как оно хотело жить, и теперь будет жить в тебе, став твоей новой частичкой». Я присел на кровать, последовал инструкциям брата, а ничего не произошло. Камень в руке не желал отдавать мне свою силу. Я чувствовал что-то теплое, живое внутри». Но никуда дальше поверхности ладони, а тем более вглубь моего сердца, энергия не шла. Словно канал, по которому она должна была пойти, закупорен или просто отсутствует. Не получается. Дальше ладони не идет, признался я. «Ясно. Подожди меня здесь». Через минуту ланчер вернулся с пузырьком с каким-то рубиново-красным содержимым. «Что это?» «Это горячая кровь огненной саламандры. Отец боялся, что у меня нет дара, и купил это снадобье. Оно помогает открыть канал сердца тем, у кого талант очень слабо выражен. Но мне оно не потребовалось. Я смог и без него начать поглощение. Хотелось верить парню, но после серии обманов как-то стрёмно было пить непонятно что. Ну а вдруг яд? А вдруг? Потом только на себя пенять. Я понюхал жидкость в пузырьке и поморщился. Запах мерзкий, металлический, резкий и неприятный. Но от него веяло чем-то живым и волшебным. Рубиновая кровь в банке переливалась и светилась, как магическая субстанция. Я решил рискнуть. Если уж ланчер, родной брат Марка меня отравит, значит, тут действительно мне не место. Я не хочу жить среди одних мерзких предателей и убийц. Опрокинув пузырек в рот и с трудом глотнув горько-соленую жидкость, я почувствовал, как сердце поскакало галопом. Кровь бешеным потоком понеслась по телу и вздули сосуды на висках. «Стой! Надо было по чуть-чуть!» Нельзя пить все сразу! Схватившись за голову, запоздало воскликнул брат. И что теперь? Мое сердце лопнет от конской дозы неизвестного допинга. Я умру от инсульта! Или сейчас кровь начнет хлестать из всех отверстий. Неужели таки яд? Было поздно что-то делать. Я готовился к самому худшему. Накрой и начинай! потребовал паренек. Я чувствовал, что могу умереть, как минимум, потерять сознание, но все же накрыл левой ладонью духовный камень и попытался вытянуть из него порцию теплой энергии в свое хранилище. И понеслось. Ланчер сказал, что я просидел так в одной позе три часа. Он даже начал беспокоиться, что я парализован, потерял сознание или даже умер, приняв вредное для меня вещество в большем, чем допустимо, количестве. Но для меня, по ощущениям, прошло минут 30-40, не больше. В какой-то момент кристалл души монстра раскрылся в моем сознании целым фильмом. Меня посетила буря незнакомых чувств. Это существо было водоплавающим, крупной хищной рыбой, угрем или даже скорее водоплавающим змеем. Она сражалась за жизнь с другим, более мощным монстром и проиграла. Так вышло, что кристалл вместе с головой при поедании ее тела упал на дно и запутался в водорослях. Там его объели мелкие креветки и рачки, освободив от остатков съедобной плоти. Этот кристалл из тела монстра добыли не охотники и не рыбаки. Его выловили в устье реки, намывающий золотой песок старатели. Оказывается, кристалл не разрушается сам, пока его содержимое не будет поглощено кем-то, способным это сделать. Заточенная в нем энергия, сама суть, сущность монстра, долгие годы с песком и камнями двигалась по дну бурной реки от места гибели к этой судьбоносной встрече со мной. Теперь это, напитывавшееся столетиями энергии бурных потоков реки существо, присоединилось ко мне своей духовной силой, одновременно получив желанное освобождение так как разрушение кристалла – это избавление духа от оков бленного мира. Я испытал огромную благодарность этому змеевидному созданию за его вклад в мое усиление, за то, что показало историю своей жизни и смерти. Я как будто немного лучше понял его сильные и слабые стороны. Удивительно, что такое долгое и детальное видение жизни, гибели и дрейфа монстров в кристалле, поток эмоций и новых смыслов, «Может дать всего единицу или пару единиц духовной силы». Когда я открыл глаза, Ланчер с облегчением выдохнул. Он неотрывно следил за мной все это время и не знал, что ему делать, если я так и не приду в себя. Рассказав, как долго я культивировал, он предложил проверить, была ли от этого польза, показал ключ на связке от сокровищницы. Оказалось, все личные вещи великого предкорова на конца хранятся именно там». Ланчера интересовал только показывающий кристалл, а меня вообще все, что досталось потомкам от великого мастера. Как оказалось, совсем немного. Он погиб в диких джунглях, очень далеко от безопасных земель, и все самые ценные вещи – экипировки, эликсиры, камни-душ и оружие – сгинули вместе с ним. А потомкам досталось лишь собрание каких-то потертых свитков, показывающий кристалл с почти стершимися отметками, но вдвое больше, чем тот, что у старейшины Кина и странный мешок с клыками и чешуей какого-то монстра. Я взял из мешка пару зубов и чешуек, чтобы узнать у скупщиков, что это такое, и сколько за него можно выручить. Сокровищница главной ветки клана была такой же убогой, как ее особняк. Я разволновался, что когда мастер гор покинет дом, то ее попытаются разворовать. А тут даже взять нечего. Во всяком случае, сундуков с золотом и серебром, каких-то ценных артефактов, или хотя бы доспехов и оружия великого предка, Я тут не увидел. Печалька. Неужели Рамп не соврал, и семья Марка в долгах как в шелках? Ну же, попробуй, с нетерпением, поднеся ко мне поднос с показывающим кристаллом, попросил Ланчер. Я коснулся кристалла правой рукой и стал изо всех сил пытаться направить в него свою энергию. Что-то крохотное, и еле ощутимое отозвалось в груди и излилось из меня наружу. Моя змейка внутри на миг ожила. Есть, есть! Даже не поставив поднос на полку, С воплями восторга начал скакать на месте паренёк. «Марк, у тебя есть духовный талант!» «Я знал! Я знал, что целитель ошибся!» «И насколько же я теперь силен! «Тебе повезло! Камень попался заполненный!» «Сколько?» С нетерпением переспросил я. «Два! Два, Марк! Поздравляю!» Парень радовался и скакал. А затем полез обниматься, словно это у него открылся духовный талант. «Мне было приятно, что хоть ланчер искренне радуется за меня!» «Брат Марка хороший парень, но два никак не побьют 84 четыре типа конца, а духовных камней и денег на их приобретение я в сокровищнице не наблюдал. Отняв эти две единицы силы у ланчера, я снизил его шансы на победу в конце месяца». «На, вот, держи», — сказал я, достав из мешочка на поясе один слабый духовный камень. «Нет, зачем, Марк? Они ведь тебе нужнее! запротестовал паренек. Я возмещаю то, что ты недополучил, потратив на меня. И спасибо, что напомнил, как культивировать. Но! что, но! У тебя 84 единицы духовной силы, у тебя 83, а у меня 2. У кого больше шансов добиться успеха в конце этого месяца у меня или у тебя? Я уверен, что второй старейшина в лепешку разобьется, чтобы его правнук выиграл. Но я не хочу отбирать твой шанс вернуться в Академию и возглавить наш клан. чего ты решил, что я обязательно хочу его возглавить? Ты у нас тоже молодец, очень умный и старательный. Еще и 14 нет, а уже почти достиг медного ранга. Я горжусь тобой. Старайся дальше, стань великим мастером и защити свою мать и сестру. А я постараюсь тебя догнать в следующем году. А если повезет, то и в этом. Тем более я не помогаю тебе, а лишь возмещаю то, что забрал. Да? Хорошо, Марк, я обязательно постараюсь и не подведу тебя. Почему-то резко засмущавшись, вспыхнувшим румянцем на щеках ответил парень. «Давай перенесем показывающий кристалл в твою комнату, чтобы каждый раз в подвал не спускаться», предложил я, поднимая и вручая поднос в руки ланчера. Он пошел вперед, а я тем временем нагреб охапку старых свитков ровно конца, чтобы изучить их в своей комнате при нормальном освещении. Когда дохромал назад, ланчер уже ждал меня у входа, желая забрать свою шкатулку. Он воодушевился идеей отправиться в академию и стать новой опорой для семьи. Видимо, после разговора со мной, его чувство вины, что он забегает перед старшим братом, наконец отступило. «Ланчер, а ты знаешь, сколько стоят духовные камни в столице?» – спросил я, так как ради этого и потревожил его ранее. «Да, старший брат. Начальный первого уровня – 20 брусков, если покупать, и 10, если продавать. Другими я не интересовался». «Понятно. Местные скупщики продают лишь в полтора раза дороже, чем средняя цена по Флавии. Но вот цена скупа у них совсем невыгодная». Надо было закрыть все вопросы с поиском наличности и идеей с изготовлением ядов. Поэтому я еще раз вышел из усадьбы, но оказалось уже поздно. Все пункты скупо закрылись, вечерело. Пришлось отложить свои планы до утра. Пол ночи я не мог уснуть. Крутился с бока на бок. То нога заболела, то рука, то грудная клетка опять ныла, то какие-то вопли и крики из джунглей доносились. Рамп зачем-то распустил всех слуг, И кроме младшего брата и двух охранников, в особняке не осталось никого. Но мне постоянно слышался скрип шагов, какие-то приглушенные голоса, шепот. Начало казаться, что я схожу с ума. Такого раньше никогда не было. Но сложив в уме дважды два, я понял, что изменения в моем восприятии окружающего мира, обострение слуха случились после того, как я хоть немного увеличил духовную силу. На всякий случай, первым делом с утра расспросил об этом Ланчера. «Да», — подтвердил парень. Первый месяц я не мог нормально спать. То, что происходило далеко, в соседних домах и на улице, я слышал и чувствовал, словно это рядом, прямо у меня по духам. Отец объяснял, что это явление называется духовное чутье. Я начал чувствовать духовную силу отца и мастера гора. Чем сила больше, тем тревожней становится. Охотники за барьером так определяют приближение очень сильных монстров, даже если не видят их глазами. Но сегодня было другое. Знаешь, Марк? Испуганно поезжившись, шепнул паренек. Этой ночью я тоже плохо спал, хоть уже начал привыкать к духовному чутью. Я плохо спал, так как почувствовал, что кто-то очень сильный бродил недалеко от нашего дома. Кто это мог быть? Это был не человек, а какой-то страшный монстр. Я закрыл окно и хотел проверить охрану, но они тоже его почувствовали и закрыли все двери и окна сами. Ты закрыл окно? Нет. Обязательно закрывай ставни, если еще раз такое почувствуешь. Хорошо, но я больше не спал из-за боли в теле, а не из-за того, что кого-то учуял. «Ты меня предупреди в следующий раз, хорошо?» «Ладно». Вжав голову в плечи, пообещал парень. «Но я боюсь вставать с кровати и скрипеть половицами. Стараюсь спрятаться под одеялом и даже не дышать, чтобы не привлечь его к себе». «Чем монстр имеет большую духовную силу, тем дальше он чувствует и легче обнаруживает своих жертв». Было видно, что ланчер сильно напуган произошедшим. И я решил расспросить охрану. «Да, кто-то ходил поблизости, молодой господин». Согласился один из двух двадцатилетних на вид парней теребя рукоять своего меча. «Это был или лев-оборотень, или крикун-падальщик. Они золотые, и нам их не одолеть, молодой господин. Поэтому мы просто спрятались», — добавил второй. «Меня бы хоть предупредили. Я даже окно не закрыл. Простите, если рядом ходит сильный монстр, лучше лишний раз не шевелиться и не привлекать его к себе. А насчет Ставин? Так это даже малые дети знают. Неужто вам о ночных монстрах-хищниках родители и наставники в академии не рассказывали? Я память потерял. «Все заново вспоминаю», — напомнил я. «Извините, вы не знали, молодой господин. Можно вам дать совет?» «Давай». Видать, монстры почуяли, что мастер гор уехал. Но прошлой ночью лишь проверяли, как далеко можно безнаказанно зайти за барьер. Этой ночью они наверняка еще раз наведаются. Ставни на окнах ночью, не открывайте. Если услышите детский плач или призывы о помощи детским или женским голосам, даже близко к окнам не приближайтесь. Это крикун-падальщик выманивает свою жертву. У него длинный острый клюв. Он может и через ставню вас достать. Это монстры одиннадцатого ранга, если не выше». «Ясно. А у вас какой ранг?» «У меня 2440 единиц духовной силы. Это седьмой, почти седьмой с половиной ранг», — отозвался один из стражей. «А у тебя?» 2032. Седьмой ранг», — сказал второй. «Я впервые понял, что все время перевожу в голове чужие цифры на понятные мне ранги». Но сами местные боевые мастера свою силу оценивают по-другому. У них градация другая. Каждый знает свою духовную силу до единицы, и ранг у них равен ступени. В итоге медный ранг – это от 1 до 5, Серебро – с 6 по 10, Золото – с 11 до 15. Эти ребята считаются еще учениками. Ура! Все примерно совпадает с градацией империи Тан. Там молодыми мастерами становятся с третьей ступени, то есть с трех тысяч а мастерами – с первых духовных врат. То есть, тут это будет 10 тысяч. Они считали не запасы ЦИ в сосуде души, которые не могут увидеть, так как у большинства духовное пространство просто закрыто, а пиковое значение выброса, легко определяемое на кристалле. Вы с этим монстром точно вдвоем не справитесь? Вы же довольно сильные? Нет, нет, что вы! Мы вообще этим монстром не соперники. У крикуна-падальщика может быть и 10, и даже 20 тысяч духовной силы. Он нас просто убьет. Его даже божественная печать не может остановить. Куда нам-то, молодой господин? А я все же думаю, это был лев-оборотень. Крикун бы уже попытался приманить кого-то. Они хоть и сильны, но ломать каменные стены и выбивать окна и двери ради ловли добычи не станут. А вот и львы-оборотни запросто. Вы нас простите, но умирать не хочется. Мы отправимся сегодня за наставником, но даже ему будет сложно справиться с несколькими львами. Одного, примерно своего уровня, он точно сможет одолеть а двух-трех уже нет. Мы и вам, молодой господин, советуем с братом тут не задерживаться. Лучше уйти по добру, по здорову, пока сюда первоклассные охотники или гвардия ферста не наведается и не устранит угрозу. Вы сбегаете и бросаете нас? Не сбегаем, отступаем в безопасное место. Взгляните сами, весь городок встал на уши. Если вы не уедете, то останетесь тут одни. Я поспешил на порог и увидел, как спешки собираются все местные ремесленники, барыги и травники. Без преуменьшения можно сказать, что я наблюдал массовое бегство людей из приграничного городка. А они не один год тут прожили, и не стали бы так поступать, если бы угроза была несущественной. Пока травники не смылись, я кинулся к ним с целью узнать, есть ли у них интересующие меня растения. Но названия из империи Тан и Сун тут никто не понимал. Здесь у всего были свои названия. Тогда я попросил мне показать все травы лицом, как они выглядят внешне, Но травник просто отмахнулся от меня. «Прошу меня простить, но мне некогда с вами этим заниматься, молодой господин. Если хотите, возьмите этот мешок, там всякий хлам, что нанесли охотники по ошибке. Мы эти травы и грибы не скупаем, поэтому отдам вам их даром. Только мешок верните». «А сколько стоит мешок с полезными травами?» «Все по-разному. Простите, молодой господин. Если хотите изучать травы, купите мой трактат с описанием их свойств». В нем даже высушенные экземпляры большинства скупаемых нашим павильоном трав для примера имеются. Сколько? 100 малых золотых. У меня при самом лучшем раскладе имелось 9, если продать камни или отдать их в обмен. Нет. Нет столько при себе. Тогда простите. А есть просто набор всех растений в одном экземпляре без описания. Мужчина посмотрел на меня как на идиота. Только для вас 10 золотых. У меня при себе есть только эти духовные камни. Высыпав на ладонь свои скромные сбережения, признался я. «Ладно, давайте что есть. И учтите. Если будете проводить эксперименты с тем хламом в мешке, будьте осторожны. Там почти все очень ядовитое». Пока мужчина пошел собирать для меня гербарий из всех имеющихся у него полезных трав, я побежал и опустошил его мешок с мусором на пол общего зала первого этажа усадьбы. Такой же мусор нашелся и у второй крупной точки скупа. И не один мешок, а целый сток по грудь на заднем дворе. Его мне тоже щедро презентовали, искренне не понимая, зачем мне потребовался этот ядовитый хлам. На радостях я принялся перетаскивать все это к себе в дом, после чего забрал еще мешок купленных полезных трав, отсыпав его в отдельную кучку на втором этаже. После поспешного отбытия травников еще прошелся вокруг до да около их точек и нашел много чего знакомого, незнакомого, но очень интересного. Эти ребята все лето сбрасывали ненужный им хлам, грибы и ядовитые травы на бровку поля у себя и у границы барьера. Хищнически захваченный мной сток и в подметке не годился тому количеству уже естественным образом высушенных трав, что травники просто выбросили за ненадобностью, не понимая всей прелести некоторых ярко выраженных вредных свойств растений. Я нашел там добрую половину трав для сильнейших и опаснейших ядов старика Ченя и его секты отравителей. Конечно, далеко не все находились в нужной кондиции. Что-то требовало сушки, что-то сгнило, а также существовал шанс, что свойства местных растений будут отличаться или вообще окажутся другими. Но если есть полная копия внешне, то что-то мне подсказывало, что богам тоже знакомо чувство лени. Зачем заморачиваться, создавать и балансировать новую экосистему, если можно скопировать уже созданные экземпляры из базы? Мериты эти очень похожи. Возможно, вообще всю планету скопировали. Просто континенты по-другому растыкали да размазали. Короче, я очень надеялся, что никто из демиургов не заморачивался и оставил все как было. Но в любом случае это можно будет проверить экспериментами. Я так загорелся своей идеей приступить к экспериментам, что не заметил, бегая с охапками травы к границе и обратно, что городок-то опустел. А самое неприятное, что свалить успели и наши охранники, забрав последнюю повозку и лошадь. «Сволочи!» «До ночи еще целый день!» «Почему не подождали меня?» «Или хотя бы не забрали с собой ланчера?» «Или эти монстры могут заявиться и днем?» Я поднялся на второй этаж и застал младшего брата культивирующим. Он опять по наивности не спрятал шкатулку, оставив ее лежать рядом с собой. В ней лежало всего 6 духовных камней. Если это не он использовал остальные, то будет очень обидно. Я убрал шкатулку под подушку его кровати. Потом вернул на место, уже без разницы. Все из города свалили, и охрану не догнать, если она что-то прикарманила. И нам надо бы отправиться за всеми. Пойдем к усадьбе второго старейшины пешком. Хотя я бы лучше с удовольствием занялся опытами. Параллельно готовя один из ядов так, словно все компоненты в нем уже правильные. К вечеру я точно закончу один из ядов. И даже смогу проверить большинство компонентов из его состава на соответствие известным мне свойствам. Нет. Надо перебрать все четыре стога, что образовались на первом этаже. Сначала разобрать их на две категории – знакомое, незнакомое. Из знакомого выбрать, что есть для десятка самых простых ядов, и к тем, к которым найдутся все ингредиенты, устроить проверку главного действующего ингредиента. Если свойства этих трав, грибов или плодов изменены полностью, я не буду готовить на их основании яд, так как это будет пустой тратой времени. Многих важных ингредиентов я при беглом осмотре вообще не увидел. Они произрастают в более холодных или теплых местах. Само наличие или отсутствие ингредиентов определит, на каком яде я остановлюсь. Плюс у меня есть мешок с условно полезными травами, часть из которых может помочь что-то заменить из старой рецептуры. Жаль, что времени в обрез. Я бы с удовольствием закрылся в усадьбе на три недели и занялся полноценными исследованиями знакомых и новых растений. Определив первоначальный план действий, я принялся за разбор трав по принципу известности. Очень много совпадений. Очень. Хотя бы внешне что заставило меня думать, что я не один, а сразу два или даже три яда смогу попробовать изготовить. Моя маниакальная увлеченность привела нас с братом к очень опасной ситуации. Когда я впервые оторвал голову от заставленного десятками тарелок, чашек и других заменяющих мне лабораторное оборудование сосудов стола, то уже смеркалось. Собственно, это и вынудило меня оторваться. Освещенность внутри дома резко снизилась, что заставило меня потянуться к масляной лампе. «Лампа — это значит вечер», — сообразил я. «Вечер! Нам пора срочно валить из города!» Я побежал на второй этаж, а проведший весь день в культивации ланчер сам очнулся и на меня с испугом смотрит. «Чувствуешь?» — спросил он почему-то шепотом. «Нет», — ответил я так тихо. «Прислушайся». Я прислушался, и холодок ужаса прошел по моей спине. Со стороны барьера послышался негромкий детский плач. «Крикун-падальщик! Ланчер!» «Срочно закрой во всех комнатах второго этажа ставни!» – выкрикнул я и, сломя голову, кинулся на первый этаж. Ставни окон первого этажа, как и входная дверь, обеспечившая мне надежную вентиляцию, были открыты на распашку.